Не буду ли я иметь счастье повести короля к себе на Беллиль? И он прямо взглянул на Людовика, чтобы судить об эффекте, произведённом его предложением. Лицо короля снова покрылось краской. Вы заметили, ответил он, пытаясь выдавить из себя улыбку, что вы сказали к себе, Набель Иль? Это правда, Ваше Величество?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 Располагаете судном? У меня их пять, но одно в порте, другие в Тэмбефе, и чтобы добраться до них или привести их в нант, нужно по крайней мере двадцать четыре часа. Надо ли мне посылать за ними курьера? Погодите. Дайте пройти трепещущей вас лихорадке. Подождите до завтра. Это верно. Кто знает, не возникнет ли завтра у нас тысячи новых планов?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 Это очень грустное зрелище. Идите, господин Фукея, идите к себе. Я пошлю узнать о вашем здоровье. Ваше Величество слишком добры. Через час я буду чувствовать себя много лучше. Я хочу, чтобы кто-нибудь проводил вас, сударь, — сказал король. Как будет угодно, вашему Величеству, я охотно обопрусь от чью-нибудь руку. Господин Д'Артаньян, — крикнул король, позвонив в колокольчик.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 стараясь идти спокойно и неторопливо, как человек, который прогуливается, но, выйдя из замка, он сказал про себя, «Я спасен». «О да, ты увидишь, Белиль, бесчестный король, но тогда, когда меня там больше не будет, и он исчез». Д'Артаньян остался наедине с королем. «Капитан», — сказал Людовик XIV, —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 кричал Д'Артаньян, — но нельзя же в полчаса изготовить решетки, чтобы снабдить ими карету, а, Ваше Величество, приказываете тотчас же идти к господину Фуке. Но такая карета уже изготовлена. А это меняет дело. Если карета есть, что ж, превосходно. Нужно только распорядиться, чтобы она была подана. Карета уже заложена. а а, -а. И кучер с форейтерами ждет во внутреннем дворе замка.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 который с довольным видом направлялся к дому Фукэ.